Вместе с Николасом Треффи, Трекуэром, Джеком Херингом и Антони Торнуорси. Какие хорошие сигары тогда были. Бедняга Ник умер. И Джек Херинг умер. Треквер Жена в могилу свела. И Торнуорси сильно сдал за последнее время. Ну, ничего удивительного при таком аппетите. И всей компании, кажется, только он один и остался, конечно, если не считать суезина. А этот до того растолстел, что на него только рукой махнуть.